Глава вторая Во вторник 31 марта 16 сотрудников комиссариата в полной боевой готовности с ноутбуками, папками и стаканами кофе собрались к 9 часам в зале капитула, чтобы доложить комиссару о том, как они вели дела в его отсутствие под началом майора Мордана и майора Данглара. Члены команды были расслаблены и неожиданно разговорчивы. И это означало, что они рады его возвращению. Им приятно его видеть, и они не задаются вопросом, не изменилось ли в нем что-нибудь, пока он жил на севере Исландии, на маленьком острове, где его окружали только туманы да неугомонные волны. А даже если изменилось, какая разница, подумал лейтенант Вейренг, который, как и комиссар, вырос на каменистых склонах Пиренеев и понимал его как никто. Он знал, что их команда под началом комиссара скорее напоминает большое парусное судно, меняющее курс из-за встречного ветра или замирающее, спустив паруса во время штиля, чем мощный моторный катер, от которого много шума и пены. Майор Данглар, наоборот, чего-то постоянно опасался. Он всматривался в горизонт, ожидая приближения неведомой опасности. Его вечно донимали страхи, царапая острыми шипами и мешая жить. Отъезд Адамберга в Исландию после изнурительного расследования вызвал у него дурные предчувствия. Когда мозг устает у обычного человека, и он выбирает туманную страну, чтобы снять напряжение, это правильно. Более целесообразно, чем ехать на юг к солнцу, где безжалостный свет подчеркивает любую неровность, малейший выступ на камешке и еще больше утомляет. Но когда туманный разум удаляется в туманную страну, это опасно и чревато тяжкими последствиями», – полагал Данглар. Он боялся, что упадок духа у комиссара может стать необратимым. Он всерьез тревожился, как бы в результате химической реакции между туманом в человеке и туманом в природе Адамберг не растворился в Исландии и не остался там навсегда. Известие о возвращении начальника его немного успокоило. Но когда Адамберг вошел в комнату своей слегка развинченной походкой, улыбаясь каждому и пожимая руки, тревога Данглара вернулась. Более легкомысленный и переменчивый, чем когда-либо, с блуждающим взглядом и неуловимой улыбкой, комиссар как будто двигался наугад, не замечая разметки, пропуская редкие указатели, позволяющие не сбиться с пути. Текучий, вялый вынес вердикт Данглар. «Странный, пропитанный морем», подумал лейтенант Вейренг. Молодой бригадир Эстоляр, специалист по кофейной церемонии, которую освоил в совершенстве, по мнению коллег, только в этом он и преуспел, мигом поднес чашку комиссару, положив ровно столько сахара, сколько нужно. «Ну, рассказывайте», произнес Адамберг мягким, отстраненным голосом, Слишком спокойным для человека, которому предстоит расследовать смерть женщины 37 лет, которую дважды переехал внедорожник, переломав ей шею и ноги. Случилось это три дня назад, в минувшую субботу вечером, на улице шато дорантье что за шато? Какие рантье?» – подумал Данглар. Ни про замок, ни про рантье никто уже не помнил. И сегодня это название в южном секторе 13 округа Звучало забавно. Он пообещал себе узнать происхождение названия. Энциклопедический ум майора впитывал любые знания, ведь все они, в конце концов, могли пригодиться. «Вы читали материалы, присланные вам в Рейкьявик, где вы делали пересадку?» – спросил майор Мордан. «Конечно», – ответил Адамберг и пожал плечами. Разумеется, он читал их, пока летел из Рейкьявика в Париж. но на самом деле сосредоточиться на них не смог. Он понял, что женщина, Лора Карвен, красивая, ничего не скажешь, отметил он, погибла под колесами внедорожника между 22.10 и 22.15. Время убийства указано так точно, потому что жертва придерживалась очень четкого расписания. С 14.00 до 19.30 она продавала одежду для детей в люксовом магазине в 15 округе. Потом занималась бухгалтерией а в 21.40 закрывала жалюзи. Она каждый день переходила улицу Шато-Дорантье в одно и то же время, на один и тот же сигнал светофора рядом с домом. Она была замужем за богатым мужчиной, который преуспел, как прочел в документах Адамберг, хотя не запомнил ни его профессию, ни сумму на банковском счете. Внедорожник принадлежал мужу, как его звали, погибшей женщины. В этом не было сомнений. В углублениях протекторов и на крыльях остались следы крови. В тот же вечер Мардан и Жюстен установили путь машины с помощью розыскной собаки. Она привела их примехонько к стоянке у салона видеоигр в 300 метрах от места преступления. Собака оказалась довольно нервная и потребовала, чтобы ее долго и усердно гладили в благодарность за работу. Хозяин салона хорошо знал владельца машины. Тот приходил к ним в зал каждый субботний вечер и играл с 9 до 12 Если не везло, мог засидеться за игрой до самого закрытия, до двух часов ночи. Он показал им мужчину в костюме и распущенном галстуке, очень заметного среди парней в капюшонах с пивом. Тот яростно бился с экраном, где на него набрасывались огромные ходячие мертвецы, а ему нужно было изничтожить их, расстреляв из автомата и проложить себе дорогу к горе, черного короля когда полицейские его прервали положив руку на плечо он неистово затряс головой не выпуская пульта из рук и закричал что ни в коем случае ни за что не остановится набрав сорок семь очка и находясь в двух шагах от уровня бронзовой дороги майор мордан наконец сумел перекричать треск устройств и вопли игроков и сообщил ему что жена его погибла попав под машину в трехстах метрах отсюда Мужчина обмяк и навалился на пульт, испортив игру. Прозвучал музыкальный сигнал, и на экране загорелась надпись «Прощай». «Ты проиграл». «Итак, муж утверждает, что все время находился в игровом салоне», — уточнил Адамберг. «В отчете было сказано, — начал было Мордан. Предпочитаю сам услышать», — отрезал Адамберг. «Да, так и есть. Говорит, что не отлучался из зала». А как он объяснил, почему его собственная машина вся в крови? Объяснил наличием любовника. Любовника, который знал ее привычки, мог взять машину, раздавить любовницу, вернуться и поставить машину на то же место. Чтобы обвинили его? Да, потому что полицейские всегда обвиняют мужа. Как он выглядел? В смысле, как отреагировал? Был ошеломлен? Скорее, шокирован, чем опечален. «Немного пришел в себя, пока мы везли его к нам. Они собирались разводиться». «Из-за любовника?» «Нет», — произнес наэль слегка пренебрежительно. «Дело в том, что такому человеку, как он, адвокату, взлетевшему высоко, жена-простушка только мешала. Это читалось между строк, когда он говорил. А жена, — добавил светловолосый Жюстен, — чувствовала себя униженной». Он не разрешал ей появляться на коктейлях и ужинах, которые устраивал для знакомых и клиентов у себя в бюро в седьмом округе. Она просила взять ее с собой, он отказывался. Они постоянно ссорились. «Она будет диссонировать», — говорил он, — «и не впишется в картину». «Такой вот мужик». «Отвратный», — заключил Наэль. Он постепенно овладел собой, добавил вуазное, и начал отбиваться, как будто мы пытались загнать его на каторжную дорогу из его игры. Стал выражаться заумно, употреблять всякие непонятные слова. «Его обычная стратегия», — заметил Мордан, и стал ритмично дергать шеей, высвобождая ее из воротника. За две с лишним недели в нем ничего не изменилось. Он по-прежнему походил на цаплю, утомленную жизненными неурядицами. Подчеркивает разницу между собой, успешным адвокатом и любовником. А он кто? Араб. Он сам это уточнил прямо с порога. Ремонтирует автоматы с напитками. Живет в соседнем доме. Насим Бузид, алжирец. Родился во Франции, женат, двое детей. Адамберг хотел что-то сказать, но промолчал. Он не сумел придумать, как бы не нарушая приличий, спросить про допрос Насима Бузида, протокол которого наверняка есть в папке. Он ровным счетом ничего не помнил об этом человеке. «И какое у вас впечатление?» – осторожно спросил он, знаком попросив Эсталера принести еще кофе. «Красивый парень», – констатировал лейтенант Эллен Фруасси, повернув к комиссару монитор, где было фото печального Насима Бузида. Длинные ресницы, медовый взгляд, глаза как будто подведены, белоснежные зубы, чарующая улыбка. «Его очень любят соседи, он мастер на все руки». Насим меняет перегоревшие лампочки, Насим устраняет протечки, Насим никому не отказывает. «Из чего муж заключил, что это слабое покорное существо», — произнес Вуазне. «Ничтожество, которое так и не выбилось в люди». «Отвратный», — повторил Наэль. «Муж ревнив?» — спросил Адамберг, с беспечным видом начав делать какие-то пометки. «Уверяет, что нет», — ответила Фруаси. Он считает этот брак досадным недоразумением, которое можно исправить разводом. Ну и...» Адамберг повернулся к Мордану. «Майор, вы, кажется, говорили о стратегии. Он делает ставку на инстинкты полицейских, которых всех до одного считает зашоренными и недоразвитыми расистами. Когда им придется выбирать между состоятельным адвокатом, который говорит так изысканно, что даже непонятно и арабам-разнорабочим, Они нацелятся на араба». «И что же такого сложного и запутанного он вам наговорил?» «Трудно сказать», — ответил Вуазне, «поскольку лично я не понял. Всякие слова вроде «аперцепция» или... Погодите сейчас... гетеро гетерономия». «Гетерономия — это какое-то сексуальное отклонение?» — спросил Наэль. Он употребил это слово по поводу любовника. Все повернулись к Данглару, рассчитывая на его помощь. «Нет, он имел в виду несамостоятельность ума. Любопытно было бы поиграть с этим молодцом». «Я на вас рассчитываю, майор», – произнес Адамберг. всё сделаю», – отозвался Данглар, в душе ликуя и ненадолго забыв о настораживающем равнодушии Адамберга и его небрежности. Было совершенно ясно, что комиссар мало что запомнил из его отчета, составленного со всей тщательностью еще он приводит много цитат вставил меркаде внезапно вышедший из состояния дремоты меркаде блистательный специалист по компьютерным делам уступавший разве что эллен фруаи страдал гиперсомнией, и весь комиссариат с пониманием и даже заботой относился к его недугу если бы дивизионный комиссар узнал об этом меркаде был бы немедленно уволен зачем держать сотрудника на которого каждые три часа Наваливается неодолимый сон. И мэтр Карвен ждет реакции на свои чертовы цитаты, продолжал Меркаде. Например, чтоб кто-то хоть одного автора назвал. Он наслаждается нашим незнанием. Ему нравится нас унижать, это точно. Например. Ну вот, проговорил Жюстен, открывая свои записи. По поводу Насима Бузида, как всегда. Люди меньше опасаются лжи, чем вреда, причиненного ложью и снова все выжидающие уставились на Данглара, чтобы он избавил их от многократных унижений со стороны адвоката. Но майор из деликатности не стал сразу называть автора, как бы намекая на то, что он ничем не лучше остальных сотрудников комиссариата. Его скромность никто не оценил, но его простили. «У кого же еще спрашивать, как не у него?» Человека с сокрушительной эрудицией, знающего все высказывания всех писателей на свете. «И становится понятно, – подхватил Мордан, – что наш адвокат Карвен любезно подсовывает нам мотив преступления. Бузит хотел убить любовницу, чтобы избежать вреда от измены и не разрушить свою семью». «А чья это фраза, майор Данглар? – брякнул эстолер не обращая внимания на то, что остальные промолчали». То ли он был неисправимо бестактен, то ли, как считали многие, просто глуп. Ницше, чуть помедлив, ответил Данглар. Он великий? Да, несомненно. Адамберг некоторое время что-то рисовал, как обычно, размышляя над тем, какую таинственную бездну представляет собой феноменальная память Данглара. А, понятно, протянул эстолер с озадаченным видом, вытаращив свои зеленые глаза. Впрочем, зеленые глаза Эстолера были вытаращены всегда, как будто жизнь неустанно и бесконечно его изумляла. Вероятно, он прав. Жизнь удивительно, рассудил Адамберг. К примеру, эта женщина, чудовищно изуродованная колесами и глядящая во тьму широко распахнутыми глазами, разве она не ошеломляет? Но ведь все боятся последствий своей лжи, сосредоточенно продолжал Эстолер. И чтобы это понимать, не надо быть великим. Разве что ложь совсем ерундовая, правда ведь? «Правда», — согласился Адамберг, по обыкновению защищая парня, что приводило всех в недоумение. Адамберг поднял карандаш. Он нарисовал фигуру своего друга Гунлаугура, наблюдающего за рыбными торгами в порту. И чаек, целую тучу чаек. «За и против», — вновь заговорил он. За одного или за другого. Что касается адвоката, сказал Мордан, то у него алиби, игровой зал. Правда, оно ничего не стоит, потому что в толпе шумных, азартных игроков, прикованных глазами к экранам, вряд ли кто-то заметил бы его 15-минутное отсутствие. К тому же у него, будь здоров, какой счет в банке. В случае развода он потерял бы половину от 4 миллионов 200 тысяч евро, которыми набита его кубышка. «Четыре миллиона двести тысяч евро?» вздохнул робкий бригадир Ламар, впервые подав голос. «Это же сколько лет нам нужно проработать?» «Даже не пытайтесь считать, Ламар, только напрасно потратите время», посоветовал Адамберг и поднял руку, призывая к спокойствию. «Продолжайте, мардан Но у нас нет против него никаких убедительных доказательств. на бузит в более шатком положении». Тут реальные улики. В машине мы нашли на коврике перед пассажирским сиденьем три волокна белой собачьей шерсти, а на педали тормоза прилипшую красную нитку. Анализ показал, что это шерсть собаки Бузида, а нитка из его ковра Келима, лежащего в столовой. Второй ключ от машины он мог взять из дома своей любовницы. Все ключи у них висят в прихожей. А зачем он взял собаку, когда отправился убивать любовницу? Поинтересовалась Фруасси. «У Бузида жена. Самое лучшее сказать ей, что он пошел выгулять собаку». «А если собаку уже выгуливали?» – спросил Наэль. «Нет, это как раз самое время для прогулки с собакой», – заявил Мордан. Бузид вполне допускает, что выходил именно тогда, но клянется, что никогда не был любовником Лоры Карвен. Более того, он уверяет, что не знал эту женщину. Может, видел пару раз на улице?» Если он не врет, то адвокат Карвен старательно выбирал его на роль козла отпущения. Добыл собачьи волоски, нитку с ковра, тем более, что дверь у Бузида можно открыть ногтем. Две улики. По-вашему, это не перебор? Да, хватило бы и одной, — согласился Адамберг. Это свойственно людям, течащимся своим интеллектом, — заметил Данглар. Их ослепляет самодовольство. Они низко ставят других либо перегибают палку, либо что-то упускают. У них датчик неисправен, хотя они считают иначе. И еще, вступил Жустен, подняв руку. Бузит говорит, что всегда сажает собаку в переноску, когда берет ее с собой в машину. И действительно, в его собственном автомобиле мы не нашли ни одного собачьего волоска и ни одной нитки от ковра. А ни одного роста, спросил Адамберг, перевернув листок с портретом Гунлаугура. Бузит пониже. Значит, должен был отрегулировать под себя сиденье и зеркало заднего вида. В каком положении они находились? Для высокого роста. Или Бузит, вернув машину на место, решил сделать все, как было? Или так все оставил сам адвокат? Опять мы в тупике. Отпечатки в машине, на руле и ручке переключения передач, на дверцах. В самолете удалось поспать? С улыбкой осведомился Вейренг. «Очень может быть, Вейренг. По-моему, здесь воняет». «Точно воняет. Один тупик, потом другой». «Да нет, говорю же, реально воняет здесь, в этой комнате. Вы что, не чувствуете?» Все одновременно задрали головы и стали принюхиваться. «Забавно», — подумал Эдамберг, — «что когда нужно обнаружить какой-то запах, люди инстинктивно поднимают нос сантиметров на десять. Как будто десять сантиметров могут на что-то повлиять». Сотрудники бригады, движимые животным инстинктом, сохранившимся с начала времен, стали похожи на семейство песчанок, пытающихся уловить в воздухе запах врага. «Действительно, как будто пахнет морем», — согласился Меркаде. «Пахнет, как в старом порту», — уточнил Адамберг. «По-моему, ничем не пахнет», — заявил Вуазне. «Давайте займемся этим позже». «Так о чем мы говорили?» «Об отпечатках», — напомнил Мордан сидевший у дальнего конца стола возле Данглара и не чувствовавший никакого запаха. «Да, правильно. Продолжайте, майор». «Значит, отпечатки», — снова заговорил Мордан, быстро дергая шеей и пробегая круглыми, как у цапли, глазами по страничкам записей. «Они применимы к одной, и к другой версии, потому что все стерты. Либо Бузидом, либо адвокатом, чтобы утопить Бузида. На подголовнике ни единого волоска». «Как-то все непросто», — пробормотал Меркаде, которому эсталер принес сразу две чашки крепкого кофе. «Вот потому мы и решили вызвать вас немного пораньше», — сказал Данглар. «Значит, это был он», — заключил Данберг. Это он заставил его срочно вернуться, вырвав из нежных объятий море. Комиссар, чуть прищурившись, внимательно посмотрел на своего самого давнего заместителя. Ни малейшего сомнения». Данглар за него боялся. «Можно взглянуть на них обоих?» — попросил он. «Вы видели их фото?» — сказала Фруаси, поворачивая к нему экран компьютера. «Хочу видеть их в движении во время допросов». «На каком этапе допроса?» «Все равно. Лучше даже без звука. Мне нужно только рассмотреть их выражения лица». Данглар напрягся. Он терпеть не мог эту несносную привычку Адамберга судить по лицам, определяя добро и зло, и открыто упрекал в этом комиссара. Адамберг об этом помнил и почувствовал раздражение своего помощника. «Извините, Данглар», — сказал он, улыбнувшись своей странной, неправильной улыбкой. От нее таяли самые несговорчивые свидетели. Она порой обезоруживала даже серьезных противников. У меня тоже есть цитата в свое оправдание. В Рейк-Явике я нашел одну книжку, забытую на стуль Я слушаю. — Секунду, наизусть я ее, конечно, не помню, — проговорил он, роясь в карманах. — Вот, образ жизни формирует душу, а душа формирует физиономию. — Бальзак, — сердито проворчал Данглар. — Совершенно верно. — Вы ведь майор его любите? Адамберг радостно улыбнулся и сложил листок. «Из какой это книжки?» — спросил эстолер «Да наплевать, из какой бригадир!» — рассердился Данглар. «Из книжки про одного славного священника, бесхитростного малого, которого свели в могилу злые люди», — объяснил Адамберг, как всегда защищая Эсталера. «Кажется, дело было в туре. А как оно называется? Уже не помню, Эсталер». Бригадир разочарованно положил карандаш. Он уважал Адамберга как и его полную противоположность могучую Виолетту ретанкур и старался во всем подражать комиссару. Например, хотел прочитать эту книгу. Подражать лейтенанту Ританкур он даже не пытался. Ни мужчина, ни женщина, никто не мог бы сравниться с ней. Даже самоуверенный Наэль вынужден был это признать. Данглар, чтобы подвести черту, решил поддержать Эсталера. Она называется «Турский священник». «Спасибо», — горячо поблагодарил его бригадир и кое-как записал. Он страдал дислексией, и письмо ему давалось с трудом. С названием он явно не заморачивался, этот Бальзак. Эсталер, о Бальзаке не говорят, что он не заморачивался. «Хорошо, майор, больше не буду». Адамберг повернулся к Фруасси. «Ну что ж, Фруасси...» покажите ко мне физиономии этих двух парней. А пока я буду смотреть кино, немного отдохните». Спустя десять минут, сидя в одиночестве перед экраном, Адамберг внезапно осознал, что за исключением нескольких первых кадров с метром Карвеном, он ничего не увидел и не услышал. Исландец Бристир, под одобрительными взглядами других моряков, позвал его с собой ловить рыбу. Это было большой честью для него, иностранца, данью уважения победителю дьявольского островка, силуэт которого чернел в нескольких километрах от порта. Адамбергу поручили сортировать рыбу, попавшую в сети, выпускать обратно в море молоть, самок с икрой и несъедобные экземпляры. Последние десять минут он провел там, на скользкой палубе, погрузив руки в собранную сеть, и обдирая пальцы о жесткую рыбью чешую. Он пересилил себя и вновь взглянул на физиономию мэтра Карвена, перевел компьютер в спящий режим и вышел к своим сотрудникам, которые разбежались по просторной рабочей комнате. «Ну что?» — спросил его Вейренг. «Пока еще рано что-либо говорить», — уклончиво ответил Адамберг. «Надо будет еще раз посмотреть». «Конечно», — улыбнулся Вейренг, — пропитанный морем, ускользающий. — подумал он. Адамберг сделал было знак Фруасси, что хочет дальше смотреть видеозапись, но вдруг замер. «Здесь и в самом деле воняет», озадаченно произнес он. «Запах идет из той комнаты». Комиссар на 10 сантиметров, подняв кверху нос, учуял тошнотворную вонь и, словно ищейка, пошел на этот запах, пересек комнату и остановился у кабинета Вуазне. Вуазне был отличным полицейским и в то же время несостоявшимся ихтеологам. Об ихтеологии он страстно мечтал с юности, но отец запретил и думать об этом, и теперь лейтенант предавался своему любимому занятию тайком. Даже Адамберг в конце концов выучил слово ихтеолог. Уазне – специалист по рыбам, в особенности пресноводным. Все давно привыкли, что у него под столом валяются стопки всяких журналов и брошюр по этой тематике. И Адамберг смотрел на хобби лейтенанта сквозь пальцы, хоть и до определенного предела. Но впервые из владения его Вуазне шел настоящий мерзкий рыбный запах. Адамберг быстро обижал кабинет и вытащил из-под стула большой пластиковый пакет для заморозки. Вуазне, маленький, коротконогий, с густыми черными волосами, круглым животиком и полными розовыми щеками, принял позу, исполненную достоинством насколько позволяла фигура. Всем своим видом он показывал, что его несправедливо обвинили и осмеяли. «Это мои личные вещи, комиссар», — громко проговорил он. Адамберг одним движением сорвал зажимы, раскрыл мешок и в ужасе отпрянул. Мешок упал на пол с тяжелым хлюпающим звуком. комиссара уже много лет ничто не ужасало. Ему это было несвойственно, потому что он не отличался повышенной возбудимостью, скорее пониженной. Но тут он испытал настоящее потрясение. И не из-за ударившего в нос омерзительного запаха, а из-за открывшегося ему жуткого зрелища. Это была голова какой-то страшенной твари с застывшими глазами и зияющей пастью с острыми, как кинжалы зубами. «Что это за дерьмо?» — завопил Адамберг. «Мой поставщик», — начал объяснять Вуазне. «Но это не ваш поставщик». «Нет, это атлантическая мурена мраморной окраски», — с достоинством ответил Вуазне. «Точнее, голова мурены примерно 16 сантиметров туловища. И это вовсе не дерьмо, а великолепный экземпляр. Самец длиной 1 метр 50 сантиметров». Адамберг крайне редко терял самообладание. И потрясенные сотрудники стали тихонько подходить один за другим, что-то бормоча и зажав носы, заглядывали в мешок и тут же уходили прочь. Даже ко всему привычный лейтенант Ноэль прошептал. «Всякое бывает, природа тоже иногда ошибается». Только великан шаританкур никак не прореагировала на мерзкую зубастую голову, развернулась и невозмутимо отправилась на рабочее место. Данглар тихонько посмеивался радуясь этой суматохе, которая, как он полагал, поневоле вернёт комиссара с небес на землю, к нормальным человеческим эмоциям. Адамберг, напротив, был раздосадован. Он сожалел, что уехал с острова гримсэй, что с перепугу отскочил от мешка и раскричался. Сожалел, что так тупо реагирует на жуткую гибель маленькой женщины под колесами внедорожника. «Да реально, Мурена, это нечто!» произнес окончательно обалдевший эсталер. Уазне с оскорбленным видом подобрал свой мешок. «Я унесу ее домой», — заявил он, обводя коллег снисходительным взглядом, словно перед ним были ограничены, закосневшие в предрассудках оппоненты. «Хорошая идея», — сказала Адамберг, почти успокоившись. «Вашей жене понравится подарок. Отнесу к матери и попрошу выварить». «Вам не откажешь в здравом смысле». Только мать способна все простить. Я за нее заплатил много денег, сурово заметил Вуазне, желая подчеркнуть ценность своего приобретения. У моего торговца рыбы иногда появляются исключительные экземпляры. Два месяца назад он привез целую рыбу-меч с метровым носом. Настоящее сокровище. Но у меня не хватило средств, чтобы ее купить. С Муреной все получилось, потому что она уже слегка протухла. Я ее тут же взял. «Все это понятно», — сказал Адамберг. «Немедленно увезите эту мерзость, Вуазне. Могли бы и оставить снаружи, во дворе. Нам теперь и за три дня помещение не проветрить». «Во дворе? Чтобы ее стащили?» «Да, реально, Мурена — это нечто», — повторил эстоляр. Вуазне с признательностью взглянул на бригадира. Проскользнул к столу и быстрым движением захлопнул компьютер. Потом, без особого изящества, он вообще им не отличался, зато с некоторым вызовом, держа трофей на вытянутой руке, вышел за дверь, оставив за ней своих невежественных коллег. Чего еще ожидать от полицейских? «Все к окнам! Открывайте настиж!» — скомандовал Адамберг. «Проси, идите сюда и включите видеозапись с самого начала». «Вы что-то уже посмотрели?» «Вполне возможно», — соврал Адамберг. «Подождите, оставьте меня на минуту». Соблюдая предосторожность, он вновь обошел кабинет своего коллеги ихтиолога Почему Вуазне перед уходом решил спрятать от посторонних глаз то, что у него на экране? Комиссар вновь зажег монитор, увидел последнюю открытую страницу. На ней не было ни мурены, ничего-либо относящегося к работе. Только фото маленького коричневого паучка, на вид совершенно невзрачного. Недовольный Адамберг вывел на экран одну за другой странички из сети, которые открывал лейтенант. «Пауки, снова пауки, одно и то же статьи по зоологии, места обитания во Франции, повадки и пищевые привычки, степень опасности, периоды размножения, газетные публикации с пугающими заголовками. Паук-отшельник вернулся, жертва в Каркасоне. Нужно ли опасаться коричневого отшельника? Второй погибший в оранже. Адамберг захлопнул крышку ноутбука. Пруасси, элегантная, прямая, стройная, ждала его. Она непостижимым образом ухитрялась сохранять безупречную фигуру, хотя движимая неукротимым страхом перед голодом, постоянно поглощала огромное количество пищи, как ей казалось, незаметно для окружающих. «Лейтенант», — обратился к ней Адамберг, — «Выловите-ка мне файлы, которые просматривал Вуазне за последние три недели. Все, что касается паука». «Какого паука?» «Паука-отшельника. Он же паук-скрипач. Вы о нем слышали?» «Вроде бы нет». «Пауками он обычно не занимается. Он нам много рассказывал о серых воронах, о сонях и их помете, о рыбах, и это понятно. Но о пауках никогда». Мне хотелось бы знать, куда занесло нашего лейтенанта. Рыться в компьютере коллеги не очень прилично. Не очень, но мне все же хотелось бы знать. Можете перекинуть материалы мне на почту? Конечно. Прекрасно, Фроасси. И не оставляйте следов. Я никогда не оставляю следов. А что мне сказать коллегам, когда они спросят, что я делаю за рабочим столом в Азне? Скажите, что он сообщил о какой-то ошибке, и вы, пока его нет, пытаетесь ее исправить. У него в кабинете ужасно воняет. — Да, Фруасси, я знаю.